Глава 18. Первого мимика я обнаружил в третьей по счету комнате. К тому времени, когда мы к нему подобрались, прошло почти полчаса. Джордан слишком много болтал и сильно задерживал меня. Почему-то ему казалось, что мне интересно слушать про все эти картины, которые он развесил в своем огромном жилище. Вообще, по правде говоря, Он мне сильно мешал. Я еще не вышел из второй комнаты, а мне уже хотелось раздобыть волшебный кляп, которым можно будет заткнуть рот демону хаоса. К сожалению, ничего подобного у меня не было. У меня оставалась единственная надежда на то, что ему самому, в конце концов, надоест болтать. Так что Мимик внес хоть какое-то разнообразие в наш поход по дому Джордана. Этот негодяй прикинулся красивым резным мольбертом, массивный, как монумент, Он стоял возле окна и прямо манил к себе. Даже я, человек, у которого всегда был трояк по рисованию, и то захотел подойти к нему поближе. Гадкий мимик. «Какой прекрасный Мольберт!» радостно воскликнул демон, едва его увидел. «Не помню, чтобы у меня такой был. Наверное, кто-то из учеников его здесь оставил». «Погодите-ка», — схватил я его за рубаху, когда он уже сделал несколько шагов в сторону Мольберта. «В чем дело?» Видимо, старик не привык, чтобы его вот так вот оли за руку, потому что чуть не подпрыгнул от неожиданности. Вместо ответа я пошел к Мольберту, намереваясь изрубить его на части. Видимо, монстр принял меня за очередную беззащитную жертву. Поэтому тоже начал приближаться ко мне, ловко переставляя свои деревянные ноги. Вот же гад какой! Но полностью копирует настоящий Мольберт, даже по паркету стучит своими деревяшками. «Ты видишь, это герой!» — удивился за моей спиной Джордана. — Волшебный мольберт, который сам может передвигаться. Его даже таскать не нужно. Какое прекрасное изобретение. Думаю, никто из моих учеников не обидится, если я заберу его себе. Так будет справедливо. Все-таки я его нашел в своем собственном доме. Валялся без дела. В тот момент, когда дистанция между мной и мольбертом сократилась до нескольких шагов, я резко ускорился. Он тоже стартанул ко мне с удвоенной энергией. На месте подрамника появилась огромная пасть с длиннющими зубами, из которой вывалился розовый язык. Вот по пасти то как раз я его и рубанул энергетическим мечом. Мимик завизжал от боли и устремился от меня в противоположную сторону, поскуливая на ходу от боли. Я попробовал его догнать, но этот гад развил на своих деревянных ногах такую скорость, как будто к ним были прикручены невидимые колеса. «Не догоним!» — крикнул мне Дориан. Но я и сам понимал, что мне за этим сосранцем не угнаться. Поэтому я запустил у него стрелу тьмы. Заклинание окутало его шаром темных молний, а затем бах! И мимик разлетелся в сторону тысяч разноцветных частиц, которые плотным облаком понеслись ко мне. А еще через несколько секунд я его полностью поглотил. Пока я отходил от мощного притока энергии, Джордана приходил в себя от увиденного. Судя по его лицу, он был немного удивлен произошедшим. «Он один из этих тварей!» — наконец сказал демон и хитро посмотрел на меня. «А ты, значит, умеешь их пожрать? «Ну, не то чтобы...» — взамялся я, не зная, как бы ему попроще все это рассказать. «В общем, очень долго объяснять. Давайте в другой раз как-нибудь, сейчас времени мало». «Хорошо, потом...» — на удивление легко согласился старик. «Только у меня один вопрос. Какие они на вкус?» «Сильно горькие. Что-то типа вяленой рыба», — уверенно сказал я, как будто это так и было. Не знаю, пробовал когда-нибудь Джордана вяленую рыбу или нет, но больше он мне не мешал. Даже про картины перестал рассказывать, а просто ходил следом за мной и вскрикивал, когда я разделывался с очередным монстром. На третьем этаже я нашел еще одного мерзавца, который сильно косил под кресло с позолоченными ножками. Вот этот очень быстро ноги попался. Я пока в него попал, четыре стрелы тьмы извел впустую. Да еще и пару картин испортил, чем очень расстроил старика, который сразу же сказал, что эти картины были его самыми любимыми в этой комнате. «Лес рубят, щепки летят», — серьезно сказал я ему, когда он в третий раз завел пластинку про то, что помнит учеников, чьи руки создали эти прекрасные полотна. Еще пригрозил на всякий случай. «Если что, мы можем прекратить это дело». «Прекратить, после того, что уже испорчена половина моей коллекции, хрена с два!» В этот момент у него из ушей вновь бабахнуло. «Вырубить всех под корень!» «Откуда он взял половину коллекции? Две картины же всего!» — рассуждал Дориан, пока мы спускались на второй этаж. «Вот вечно эти демоны хаоса все преувеличивают!» На втором этаже дело пошло поживее. Здесь скопилась почти дюжина мимиков, которые усиленно маскировались под самые разнообразные вещи. Двое изображали из себя зеркала, еще двое прикидывались стульями, один торшером, двое тумбочками, еще трое картинами. Был даже один такой, который усиленно косил под сервиз на 12 персон. В общем, проявляли смекалку. Тех, которые были картинами, пришлось вместе с настоящими полотнами уничтожить. Джордана так расстроился, что мне даже пришлось утешать беднягу. Иначе я бы не смог сражаться в такой нервной обстановке. Как тут драться, когда следом за тобой бредет заливающийся слезами старикан? Но больше всего мимиков было на первом этаже и в подвале. Именно там находились комнаты, в которых демон расселял своих учеников. Поэтому монстры там и устроили массовую засаду. Поначалу я пробовал их считать, но потом сбился со счета и бросил это гиблое дело. Энергии я на них извел целую гору. Хорошо, хоть после своей смерти они вновь отдавали ее мне. Я ведь их поглощал. Так что получалось довольно неплохо. Практически неисчерпаемый источник энергии. Каких только попыток удачно спрятаться мимики не предпринимали. Трудно сказать, кто мне здесь не попадался. Мимик-кровать, мимик-стол, мимик-винная бочка. Мимик гора картошки, мимик копченая свинья и был даже один мимик унитаз. С этим я больше всего провозился, пока нашел его с ног сбился. Все это время Джорда нашел следом за мной и подсчитывал убытки, которые я ему нанес. Мне постоянно приходилось ему напоминать, что вообще-то он сам меня попросил, чтобы я навел в его доме шороха. Не помню, сколько раз я грозился бросить все это прямо сейчас. Раз пятьдесят, не меньше. Но каждый раз он находил в себе силы собраться и продолжить священный поход против распоясавшихся монстров. К тому моменту, когда я прикончил последнего мимика, прошло часов семь, не меньше. За окнами уже начинало смергаться. «Ты уверен, что это был последний?» — спросил у меня заплаканный демон. За день он нарыдался так, что теперь его глаза были похожи на два красных помидора. «Еще бы! Тереть их целый день!» «Абсолютно!» — кивнул я, развалившись в мягком кресле. «Вообще-то нам уже давно пора было отправляться обратно. Мы и так слишком долго задержались в гостях у Джордана. Но я так намахался мечом и настрелялся заклинаниями, что весь вспотел. Моя рубашка промокла насквозь так, что ее можно было выжимать». «Я уничтожу этого мерзавца!» — сказал демон Хаоса и треснул кулаком по ладони. «Чертовы завистники! Проклятые дилетанты!» «Я их зову к себе, чтобы они смогли полюбоваться прекрасным. Они сорят в моем доме этими монстрами, негодяи!» «Это вы про кого?» «Про всех своих братьев, которых сотворил Барбадей», — задымил ушами Джордана. «Один из них даже спер у меня картину размером с окно. До сих пор удивляюсь, кто бы это мог быть». Вообще-то я догадывался, кто именно это сделал. Когда я был в гостях у великого вора Форвуля, Мне на глаза попадалась картина довольно внушительных размеров. Интересно, зачем она ему понадобилась? «Я так думаю, он ее из принципа утащил», — предположил Дориан. «Ты же помнишь эту хитрую кошачью морду?» «Та да, тыща, клептоман!» «Однако говорит что знаком с этим воришкой я старику не стал. Зачем мне все эти лишние вопросы? Еще подумают, что я его близкий друг и тоже как-то участвую во всей этой истории». Судя по тому, что я уже увидел и услышал, Джордан мыслил самым непредсказуемым образом. «Еще оставят меня без заслуженной награды. Кстати!» Я встал с кресла и слегка поклонился старику. «С удовольствием еще провел бы у вас денек-другой, но меня ждут новые подвиги», — сказал я, не сдвигаясь с места. «Должен же он вспомнить, что мне полагается подарок». «Да, как жаль!» — расстроился демон. Я хотел завтра закатить пир в твою честь, чтобы все мои ученики имели возможность выпить за здоровье истинного героя, который спас меня от нашествия монстров. «Как-нибудь в другой раз», — пообещал я, — и решил сделать мягкий намек. «Я всего лишь делаю свое дело, не ради награды, а из соображений...» «А, точно!» — хлопнул себя полбу старик, не дав мне закончить свою мысль. «Мне ведь нужно отблагодарить тебя!» «За хорошее дело всегда полагается достойная награда!» «Ну надо же!» Джордан оказался гораздо смышленнее, чем я думал. Я уже даже готов был смириться с тем, что, возможно, мне придется вернуться в тени дом ни с чем. В этот момент старик взмахнул рукой, и на его ладони появился кубик размером с большое яблоко. «Вот, держи!» — сказал он и передал его мне. Я с удивлением рассмотрел кубик, который был настоящим произведением искусства. Он был довольно тяжелым, так что можно было предположить, что при его создании использовался какой-то металл. По всему кубику тянулся очень сложный ветеватый узор, а в центре каждой грани красовался внушительный драгоценный камень. Причем все камни были разными. «Какая интересная штука, Мор!» «Ага», — согласился он. «Это что-то новенькое. Обычно эти ребята вешают тебе разноцветные зерна на четкие «Надеюсь, это не просто прикольная штука, которую можно поставить на полку красоты ради. От этого типа вполне можно ожидать чего-то такого». «Надеюсь, нет», — ответил я, рассматривая подарок. «Как тебе мой подарок?» — спросил у меня Джордана. «Очень полезная вещь. Тебе, как волшебнику. Она будет очень полезна». «Возможно». Вот только пока я что-то не очень понимал, для чего он мне пригодится. «Он пустой?» спросил я, попробовал потрясти и чуть не выронил от неожиданности. Из кубика раздался возмущенный, писклявый голос. «Какого хрена ты делаешь, идиот? Если меня тошнит, ты сам здесь будешь убирать!» Я перестал трясти кубик и с удивлением посмотрел на демона, который радовался, как ребенок. «То внутри кто-то есть!» Сказать, что я офигел, это вообще ничего не сказать. «Ясное дело», — пожал плечами Джордана. «Стал бы я тебе дарить пустой кубик». «За кого ты меня принимаешь?» «Ты что, кому ты меня подарил?» спросил голос из кубика. «Ты моя собственность, так что хочу дарю, хочу нет», ответил старик. «К тому же ты теперь будешь служить достойному парню, герою. Между прочим, он спас меня от нашествия мерзких монстров, которые надоели мне хуже тараканов». «Так он еще и парень, обычный парень, я правильно тебя понял? не мудрец, не великий воин, не демон, а просто парень». Казалось, от возмущения тот, кто сидит внутри, лопнет прямо сейчас. «Не ожидал от тебя такого коварства!» «Я же сказал, он необычный парень, он герой! Что ты все время путаешь теплое с мягким?» — строго спросил Джордана. «Или ты сомневаешься в моем решении, маленький негодник?» На этот раз Кубик молчал. Ну а я просто стоял с круглыми от удивления глазами и ждал, пока старик, наконец, хоть что-нибудь мне объяснит. «Заткнулся, наконец-то!» — сказал демон Хаоса и посмотрел на меня. «Это шкатулка Люцифера!» О, понятно!» — сказал я. «А кто такой Люцифер?» «Это я, идиот!» — пискнул голос из кубика. «На кого ты меня покидаешь, Джордана? Он ведь совсем без мозгов!» «Замолчи! Не порть о себе впечатление!» — приказал ему старик. Посмотрел на меня и улыбнулся. Вообще-то он хоть и грубоват временами, но в целом покладистый. А иногда на него находит, и он начинает капризничать. Дурин, прямо как ты, сказал я своему другу, я думаю, вы с ним подружитесь. Нет, до меня ему далеко. Ты ведь знаешь, что я лучший во всем, мой мальчик. Если уж начинаю капризничать, то никто не может сделать это лучше меня. Он дух. — спросил я тем временем у старика. — Сам ты дух, — обиделся Люцифер. — Я демон, понятно тебе? Я вопросительно посмотрел на Джордана и тот подтвердил. — Так и есть, он демон, правда, совсем маленький, но, тем не менее, технически он именно демон. Как-то по случаю Барбадей подарил его мне на день рождения, чтобы он помогал моему вдохновению. Старик вздохнул. — Давненько это было. — Помогал? — спросил я. Пока я вообще не представлял себе, чем этот парень внутри может мне помочь. Разве что хорошенько обругать кого-нибудь при случае. — Именно. Многие демоны питаются горем и страданиями, а этот парень — собственными муками творчества. Если у меня не получается какая-то картина, я отдаю ему эскиз и он возвращает его мне в том варианте, который, на его взгляд, будет лучше. Между прочим, всегда угадывает». «Еще бы! Я же чертов гений, мать его!» — пискнул Люцифер. «Страшный грубиан, покачал головой Джордана и пожаловался. «Сколько с ним бьюсь, никак не могу отучить его ругаться. Таким уже уродился. Бывает так загнет, что у меня уши туда краснеют». «Где он эти слова берет, я понять не могу». «Они во мне с рождения понапиханы», — не смог смолчать маленький демон. «Тысяча вонючих Да «Вот видишь», — радостно воскликнул старик, — «каждый раз что-то новенькое придумает. «Уважаемый Джордана, я не хочу вас обидеть, конечно. Может быть, этот парень и в самом деле хорош, но вот я никак не могу понять, мне он зачем нужен?» Осторожно спросил я, так чтобы не обидеть хозяина дома. «Я же вроде как не художник. Картин я не рисую. Что я ему буду давать?» «Все что угодно», — пожал плечами старик. «Взять хотя бы заклинание. Я же видел, что вы волшебник. Любое заклинание можно изобразить на бумаге. Разве нет? Вот и попробуйте как-нибудь дать ему одно на пробу». Я смотрел на куб, а в это время мысли в моей голове носились как табун лошадей. «Слушай, Макс, а ведь если этот дикдуган не врет, то было бы неплохо испытать эту пищалку в работе», — сказал Дориан. «Старик правильно говорит. Любое заклинание можно нарисовать. Это ведь просто узор, разве нет?» «Ты думаешь, если засунуть в этот кубик лист с заклинанием, то он как-то его усовершенствует и дополнит узор своими линиями?» — развил я его мысль. «Почему бы нам не попробовать?» кто знает, что из этого получится. Быть может, это один из самых лучших подарков, которые случились в твоей жизни. Не считая нашего с тобой знакомства, конечно. Джордана, я понял. Этот герой тормоз. Вновь пожаловался на меня люципер до да чего я дожил? Ты даришь меня умственно отсталому. Сам ты умственно отсталый, возмутился я и хорошенько тряхнул кубиком. Еще раз назовешь меня идиотом, я тобой в стену бросаться буду. Я же говорю, псих. — пропищал маленький демон и затих. А, похоже, вы начинаете находить общий язык!» — улыбнулся Джордана. «Уверен, вы с ним подружитесь!» «Угу. Если бы он еще не ругался, как сапожник!» — пробормотал я. «Могут подумать, что это я ругаюсь таким мерзким голоском!» «Насчет голоска я попросил бы!» — пропищал Люцифер, но заканчивать свою мысль не стал. «Наверное, вспомнил про мою угрозу!» «Не переживай, герой, это ведь теперь твой личный демон. Никто, кроме тебя, не сможет его услышать. Я его до сих пор слышу лишь потому, что мы с ним слеплены из одного теста. А между собой вы найдете общий язык». Я смотрел на шкатулку Люцифера, и с каждой секундой она начинала нравиться мне все больше и больше. Если только все то, о чем говорит демон Хаоса, окажется правдой. «И вам не жаль расставаться с таким хорошим помощником?» — задал я вопрос, который вертелся у меня на языке. «Вы же сами говорите, что он делает ваши картины лучше». «Не жаль», — уверенно сказал Джордан и почему-то отвернулся. «Во-первых, я уже больше учу, чем сам пишу картины. А во-вторых, мне давно хочется попробовать творить без посторонней помощи». Он вновь повернулся ко мне, и из его ушей понемногу начало дымиться. «Поэтому я бы на твоем месте шел по своим делам, пока я не передумал», — сказал он, и уставился на теперь уже мой кубик. Дожидаться, пока он начнет стрелять из своих ушей и заберет подарок обратно, я не стал. В тот момент, когда я заканчивал на портальном ключе узор тени дома, старик попытался выхватить из моих рук шкатулку обратно, но было уже поздно.